Глава тринадцатая «Прошутина!» – произнёс Грегори и указал на заднее сиденье. Я в панике взглянула на него, потом на открытую дверцу машины. Эрми явно сядет за руль, и я окажусь на заднем сиденье рядом с Грегори. Буду ощущать его упругую силу, его властную мужскую ауру. Она тут же заполнит весь салон. От этой мысли сладко засосала внутри на уровне сердца и в солнечном сплетении. Да и ниже тоже. Но мысли... Тревожные мысли, что крутились прежде на заднем фоне, пока я была ошарашена всем произошедшим, нахлынули неуправляемой волной, усиливая панику. Я словно очнулась от магического сна, в котором Грегори Дарт творил фантастические вещи. Я просила его не убивать оборотня и, как завороженная, смотрела на невероятное действо Но теперь я вдруг осознала всё, что отгоняло моё подсознание, обрадованное внезапным появлением Спасителя. Откуда он тут взялся? Как узнал, что произошло со мной? Как добрался сюда? Ведь он был без машины. Не пешком же пришёл? И, кстати, вертолёта я тоже что-то не заметила. И куда он хочет меня вести Прежде я не особо задумывалась на этот счёт. Почему-то мне казалось, что Грегори повинуясь благородному инстинкту защитника. Хм, а кто сказал, что именно ему? Хочет побыстрее увести меня подальше от места, где я пережила кошмар, и отправить домой. Но ведь он не сказал мне этого. Он просто потребовал, чтобы я с ним уехала. К тому же, если здесь скоро будет Ник, то не вызовет ли мой отъезд какого-нибудь глобального конфликта в среде магов и фантастических существ? «Сэр Грегори!» Обращение, которое использовал Эрми, само сорвалось с моих губ. Теперь совершенно не хотелось называть его мистером Дартом. Я с мольбой взглянула на него. «Я очень признательна вам за всё. Но скажите, куда мы поедем? Я хотела бы быстрее попасть домой». «Разберёмся по дороге», — непринуждённо бросил он. «И... да, я обязана вам жизнью...» «Ну, откуда вы узнали, где я и что со мной происходит?» Честно говоря, хотелось, чтобы он ответил что-нибудь обыденное и очень реалистичное. Может, тогда я смогу успокоиться и не испытывать перед ним опасений. «Тина, мы ведь можем поговорить в машине», — мягко и бархатно произнес он. «Очень захотелось послушаться, но я сдержала этот порыв». «Уверен, ты заметила, что я маг». «Вероятно, у меня есть способы обеспечить безопасность своих сотрудников». «Об этом не нетрудно догадаться». Ответ был уклончивый, но почему-то стало легче. «Ну да, маг. Видимо, он как-то может ощутить, когда интересующую его особу поджидает опасность. Я ведь ничего не знаю о магии, и сейчас не время узнавать». «Но как вы оказались здесь? У вас ведь не было машины. Вы были один...» «Не прилетели же вы?» Вместо ответа Грегори усмехнулся, кинув на меня странный взгляд, и, чуть приобняв за плечи, направил к заднему сиденью. Меня словно укрыло теплым пледом, которому невозможно было противиться. Хотелось залезть на это самое сиденье, свернуться там калачиком, желательно на груди у Грегори Дарта. Видимо, отходняк начинается, адреналин улегся, и теперь нужно спать. «Смогу ли я завтра выйти на работу?» Но я не унималась. «Но если скоро здесь будут оборотни, то не лучше ли, чтобы я была на месте и всё им рассказала?» «Успокойся, Тина». В голосе Грегори появился металл. «Я связался с ними, сообщил, где ты и что произошло». «И когда успел?» «Он что, знает кого-то из них?» «Сядь, пожалуйста, в машину». Строго добавил шеф. «Нет, я не могу». Я не поеду, пока не пообещаете, что не увезете меня куда-нибудь против моей воли. Я выскользнула из-под его руки. «У нас сделка!» Почти рявкнул он. «Сядь в машину, Тина!» «И да, я обещаю, что не увезу тебя в свое логово против твоей воли!» Шеф усмехнулся. «Упрямая девочка!» Интересно, можно ли верить его обещаниям? Но спокойствие как-то прибавилось. Я выдохнула. «А может, Грегори Дарту все же можно доверять?» Он снова приобнял меня за плечи и настойчиво направил к сиденью. На этот раз я села в машину и как-то сразу растеклась, ощутив внезапное тепло. Глаза сами собой закрылись на пару мгновений. За эти мгновения я услышала, как хлопнула дверь с моей стороны. Потом открылась дверь с другой, и Грегори оказался слева от меня в опасные близости. Да, разумеется, его невероятная аура мужественности тут же заполнила салон. Эрми сел за руль, и машина медленно тронулась. В салоне было темно, лишь фары освещали кусты и проселочную дорогу перед нами. Мне казалось, что я нахожусь в ковчеге, который, покачиваясь, движется неведомо куда. Меня снова потянуло в сон. Раствориться в невозможной и пленяющей ауре Грегори «Отдаться ей! Расслабиться!» Представилась, как мое тело расплывается по сиденью, глаза смыкаются, а Дарт властно обнимает меня, притягивает к себе, устраивает мою голову где-то у себя на груди, на груди у самого сногсшибательного мужчины на свете, и увозит куда-то. И пути назад больше не будет. Ни оборотень Ник, ни я сама... Ни мои мама и папа не смогут вернуть меня обратно в мою жизнь. Я судорожно распахнула глаза, заставляя себя вынырнуть из накатывающей эстомы. Бросила быстрый взгляд на Грегори. В отличие от меня, он выглядел расслабленным и непринужденным. Красиво раскинулся на кресле, протянув левую руку вдоль спинки, положив ее не мне на плечо, но сверху от него. Ощутив эту опасную близость, я вздрогнула. «Это слишком... слишком рискованно всё». Не могла молчать. «Сэр Грегори, пожалуйста, отвезите меня домой». вполголоса произнесла я. «Я очень благодарна вам, но я так устала». «Это правда». В фантастической Истоме явно был привкус смертельной усталости. «А что? Сколько можно-то? Появление Ника у меня на кухне утром, потом война с Грегори на собеседовании». «Весьма утомительные примерки в магазине, похищение вечером. Пожалуй, прежде у меня еще никогда не было такого насыщенного дня». «Хочешь домой, Тина?» Внимательно посмотрел на меня Грегори. Я кивнула, глядя ему в лицо почти с мольбой. «Может, если не воевать с ним и не мучить его вопросами, то он пойдет навстречу?» Несколько мгновений он молчал, словно боролся с собой, изучая мою измученную физиономию а я надеялась, что макияж не размазался, и я не похожа на жертву похищения из триллера. Выглядеть плохо при нём совершенно не хотелось. Шеф помолчал, раздумывая, потом медленно произнёс, продолжая буравить меня своими фиолетовыми прожекторами. «Хорошо. Я отвезу тебя домой. Хоть считаю, что ты пережила сильный шок, и тебе следовало бы поехать ко мне». Я знаю, как позаботиться о напуганной девушке. Уверен, у меня тебе и бы лучше, но...» Мне показалось, что у него заходили желваки от какой-то внутренней борьбы. «Спасибо, сэр Грегори», — чуть ли не крикнула я, опасаясь, что он может передумать. «Подожди», — хмыкнул он. «Я ещё не всё сказал, но перед этим предлагаю поужинать со мной». «Не волнуйся, не у меня, а в ресторане». «Знаешь, Тина, у меня сегодня хороший день». Он ещё сильнее откинулся на сиденье и бросил на меня лукавый взгляд. Я взял на работу очаровательную девушку и умудрился вытащить её и спасти волка. «Хочу выпить пару бокалов шампанского». «Даже в наше время». «В некоторых местах можно найти хорошее из старых запасов». «А ты? Хочешь шампанского?» Если честно, я хотела не шампанского, а коньяка. Или даже рюмку водки. Совсем немного алкоголя, одну ступку. Но обязательно крепкого. Чтобы окончательно рассеять напряжение и страхи. Но шампанское с Грегори Дартом... Увы, сколько бы я не убеждала себя, что он может быть опасен, предложение звучало очень привлекательно. Представилось, как я в красивом платье вхожу в шикарный ресторан, под руку с высоким и статным английским лордом в изысканном костюме. Головокружительное зрелище. Только вот самая красивая моя одежда осталась в проклятых пакетах в подъезде дома. Наверняка её уже кто-нибудь украл. Вещи-то очень дорогие. Но... начала я. Хотела сказать, что одета не по случаю. Что я собираюсь работать с Грегори, а не ходить по ресторанам. Что вообще как-то неудобно. Но не успела. «Согласие поужинать будет хорошей наградой твоему спасителю», — прервал меня он. «Мы поужинаем вместе, побеседуем и узнаем друг друга получше. Нам ведь вместе работать, а потом я отвезу тебя домой. Это прекрасное соглашение». Я вздохнула. В конечном счете мне было стыдно. Стыдно, что он спас меня от страшной жестокой смерти, а я все время его подозреваю неизвестно в чем. Боюсь его. Хоть следовало бы бояться сумасшедших вроде Павла. Ник, кстати, того же вида, тоже оборотень. Не исключено, что и он куда опаснее для меня, чем Грегори. С чего я вообще взяла, что Грегори Дарт — самая большая опасность в моей изменившейся жизни? Он спас меня, а просит всего лишь об ужине. В его власти сделать со мной всё, что угодно. Но он готов пойти навстречу и отвезти домой. Он терпит моё упрямство, недоверие и прочее. «Вы бизнесмен до мозга костей, сэр Грегори», — с трудом скрывая улыбку, ответила я. «У вас везде соглашения, договоры». «Я согласна». «Не потому что боюсь, что иначе вы нарушите обещание и увезёте меня на край света, а потому что...» Отказать в бокале шампанского мужчине, который появился рядом в нужное время вопиющая неблагодарность. «Это не в твоём характере», — серьезно закончил за меня Грегори. «Эрми, едем к Островскому. Распорядись, чтобы всё приготовили», — сказал он по-английски. Неожиданно его рука скользнула ниже и оказалась на моём плече. Меня обожгло, я дёрнулась, но жар тут же превратился в приятное тепло и растёкся по телу. Словно водой с меня смыла усталость. В руках и ногах забегали лёгкие искорки бодрости. «Не дёргайся, Тина», — бархатным шёпотом проговорил Дарт. «Я всего лишь снимаю остатки стресса. Не забывай, я ведь маг. А без физического контакта это сложнее. Не беспокойся. Я не намерен...» <кươi> <кươi> <кươi> Он замолчал, многозначительно поглядывая на меня. «Накинуться и овладеть мной прямо в салоне», Закончил за него мой разум. Вернее, подгребет к себе, и все случится. И если бы это был действительно сон, то я однозначно была бы не против. Как и тогда, с Ником на кухне. Просто это не сон, а значит, я несу полную ответственность за свои поступки. «Но даже если вы маг, как вы могли появиться там, на поляне, без машины?» Спросила я. На этот раз, просто чтобы не молчать и не погружаться в ощущения – от его прикосновений. «Я просто пришел за тобой». Усмехнулся Грегори в ответ и неожиданно убрал руку. «Ник, мои парни приехали спустя 10 минут, и еще через 5 подоспела подмога от крафта. Команду собирали быстро, поэтому среди ребят были и низшие оборотни» те, кто способен лишь к обороту, но не владеет магией. Их превращение происходит путем прямой деформации тела, без магического процесса, поэтому одежда и любые предметы, что были на них, теряются при первом же обороте. Придется этим ребятам побегать сегодня волками весь вечер, чтобы не возвращаться домой в обнаженном виде. Впрочем, неудобства низших в тот момент меня мало волновали. Еще через час мы прочесали весь район. Я принял человеческий облик, чтобы созваниваться с руководителями поисковых групп, и контролировать ситуацию. Как бы это ни было сложно, следовало собрать волю в кулак и не скулить, что мое проклятое сокровище похитили, а просто работать. Но в районе Тины не обнаружилось. Павел не запер ее в подвале или в квартире. Судя по всему, они выехали из города. И это плохо. Ведь почти невозможно узнать, на какую проселочную дорожку они потом свернули. Проклятье! Бесконечное проклятье! Даже чтобы узнать, по какому из нескольких северных шоссе поехал Павел, нужно прибегнуть к человеческим методам расследования, то есть получить данные камер наблюдения. А это потребует времени. Возможно, много времени. Я отдал соответствующее распоряжение, поручил тенины пакеты одному из парней и уже хотел перекинуться и побежать к выезду с улицы Савушкина надежде унюхать, куда делась машина Павла, когда позвонил мой телефон. Это был Крафт. «Твоя самочка недалеко...» «От Выборгского шоссе», — сказал он, — «сейчас пришлю координаты. Можешь выезжать. Встречаемся напротив Клыка, и я сам прибуду». Клыком в Питере называли «Небоскреб Газпрома», сильно похожий на торчащий вверх острый Клык. «Откуда данные?» — уточнил я. «Мне пришло сообщение от этого бизнесмена, англичанина». «Интересующий вас объект находится по координатам... Дарт». «Грегори Дарт, проклятие! Ты веришь, что это он? И что ему нужно?» — крикнул я в трубку. Все, что касалось этой странной твари, вызывало бешенство. А теперь он, похоже, еще и как-то узнал о случившемся с Тиной и вышел на ее след первым. Мне в сердце словно воткнули копье и несколько раз провернули. мерзкое чувство Наверное, это ревность, отвратительная, тошнотворная ревность, выворачивающая наизнанку. «Да, мы тут же проверили», — подчеркнуто спокойно произнес Крафт. «Сообщение с номера телефона, который открыто числится за иностранцем Грегори Дартом. Правда, при попытке перезвонить номер не отвечает, но с этой силой Ник...» Дядя начал давить своим властным тоном альфы, привыкшего повелевать. «Мы разберемся потом. Выезжай к своей самке!»